Неправда зыблет небеса. Цари, я мнил, вы боги властны, Никто над вами не судья, Но вы, как я, подобно страстны, И так смертны вы, как я. И вы, подобно так, падете, Как с древ увядший лист падет. И вы, подобно так, умрете, Как ваш последний раб умрет. Воскресни, Боже, Боже правых, И их молению внемли, Приди, суди, карай лукавых И будь един царем земли.